Ум и сердце Только одну книгу стоит читать. Сердце. б у д д учил, что все, что делает ум обеспокоенным, является нашим учителем. Беспокоится ь загрязнение, а не ум. Мы не знаем, каков наш ум и каковы загрязнения. Если вы чем-то не удовлетворены, не надо пытаться с этим что-то делать. Наша жизнь не является сложной. Сложным является наша неудовлетворенность, несоглашение с чем-то. Сложность – это наше загрязнение. Мир находится в судорожном состоянии. Ум меняется от желаний до отвращений вместе с взбудораженностью мира. Если мы сможем научиться делать ум спокойным, то это будет наибольшей пользой для мира. Если ваш ум счастлив, то куда бы вы ни отправились, вы всегда довольны. Когда в вас пробуждается мудрость, вы будете видеть истину везде, куда бы ни посмотрели. Истина во всем, что есть. Это похоже на то, как когда вы научились читать, Вы можете читать в любом месте, где бы ни находились. Если вас раздражает какое-то место, то вас будут раздражать и все другие места. Но причина проблемы не в каком-то месте. Это проблемное место внутри вас. Посмотрите на свой ум. Тот, кто несет вещи, полагает, что он заполучил вещи. Но наблюдательный человек видит только тяжесть. Выбросите вещи, потеряйте их и найдите облегчение. по своей сути, спокоен. Из этого спокойствия рождается взволнованность и смятение. Если вы видите и знаете это смятение, то ум опять становится спокойным. Буддизм – это религия сердца. Только это. Тот, кто практикует, чтобы развить сердце, тот практикует буддизм. Если свет тусклый, то паутину в углах комнаты увидеть непросто. Но когда свет яркий, вы можете ее хорошо увидеть и смести. Когда ваш ум яркий, вы можете четко увидеть собственные загрязнения и также их смести. Чтобы развить силу ума, не нужно двигать им туда и сюда, как это делается в случае с развитием силы тела. Нужно остановить ум, привести его к успокоению. Из-за того, что люди не видят самих себя, они совершают всевозможные плохие поступки. Они не смотрят на свой собственный ум. Когда они хотят сделать что-то плохое, они вначале смотрят по сторонам. Увидит ли меня моя мать? Увидит ли меня мой муж? Увидят ли меня мои дети? Увидит ли меня моя жена? Если никто не смотрит, они совершают то, что задумали. Это удар по самому себе. Они говорят, что никто этого не видит, и потому быстренько совершают плохой поступок, прежде чем кто-то увидит. А как насчет них самих? Не являются ли они сами тем, кто наблюдает за этим? Используйте сердце, чтобы слушать у ч е н и е а не уши. Есть те, кто вступает в битву со своими загрязнениями и побеждает. Это называется сражаться внутри. Тот, кто сражается снаружи, кидает бомбы и стреляет из ружей. Они побеждают и сами являются побежденными. Победа над другими это мирской путь. практике Дхамы нам не нужно сражаться с другими. Мы сражаемся с собственным умом, терпеливо оказывая сопротивление нашим склонностям. Откуда берется дождь? Он берется из всей той грязной воды, которая испаряется с земли, как, например, моча и та вода, которую вы выплескиваете, когда вы мыли ноги. Неудивительно ли, что небо способно взять грязную воду и превратить ее в чистую? Ваш ум может сделать то же самое с загрязнениями, если вы позволите ему. Будда говорил судить только себя, а не других. Вне зависимости от того, насколько они хорошие или плохие. Будда всего лишь указывает путь, говоря, истина такова. Итак, наш ум таков или нет?